Глава 18. Дикий дом. Ризердайн. Морган Порса любил повторять, что жизнь — это восходящая лестница, где каждая ступень открывает новые горизонты. Он говорил, что с годами человек смотрит шире, но вместе с тем теряет остроту зрения и способность удивляться. Слова наставника объяснили Ризу, почему он с таким рвением стремится к знаниям, почему с такой жадностью постигает мир. Он хотел добраться до вершины, до того, как утратит зоркость. Минуло пять лет с его первой экспедиции, когда северные земли казались необъятными. Сейчас они вызывали лишь горькое чувство разочарования. Дома словно стали меньше, усохли, как яблочные дольки под солнцем. Пейзажи оскудели, заброшенные деревни теперь выглядели жалко. Рис смотрел вокруг и задавался вопросом, кто из них изменился на самом деле, он — Или северные пустоши. В прошлом его проводником был Морган Порса, домограф подставки. Его считали, если не безумцем, то, по крайней мере, чудаковатым стариком. Он и впрямь производил странные впечатления, во многом из-за своего неумения молчать. Когда кто-то пытался его остановить или укорить, Порса отвечал, что держать язык за зубами при отсутствии онных просто невозможно. Его речь была водопадом. шумным непрерывным потоком, обрушивающимся на окружающих и не оставляющим шанса на спасение. Он изъяснялся громко и быстро, перескакивая с одной мысли на другую, и в его многоступенчатых монологах с трудом улавливался смысл. Давно смирившись с ролью городского сумасшедшего, Морган Порса был рад обрести заинтересованного собеседника и торопился, чтобы передать весь опыт и знания который он получил за долгие годы исследования безлюдей. И ему это удалось, упокой хранитель его душу. Ступив на северные земли, Резердайн погрузился в воспоминания и понадеялся, что они, подобно компасу, поведут в нужном направлении. Его уверенность не пошатнулась даже после того, как он обнаружил, что территория изменилась до неузнаваемости, а безлюди исчезли с прежних мест. Из-за этого пришлось разделиться. Пока Флори и Дэс бродили вдоль безопасной границы, он с Элайн уходил все дальше на север, минуя одну деревню за другой. Безлюди с травантами попадались редко, да и те не приносили достаточно ресурса. Элайн сохраняла бодрость духа и вышагивалась впереди, будто знала, куда идти. Рис вместе с грузом тащился следом и глядел под ноги, боясь оступиться. Переправляя траванты по хлюпающей грязи, Он рисковал заложить посреди пустоши каменную гряду, раздумывая над тем, куда подевалась целая колония без людей. Рис склонялся к тому, что ошибся и за пять лет забыл верные координаты. Память действовала странно, хранила древние бесполезные вещи и с легкостью стирала важные сведения. Но ответ на вопрос нашелся вовсе не в сложных умозаключениях, а прямо под его ногами. Рис резко остановился. «Смотри», — выпалил он, привлекая внимание Элайн. Когда она подошла ближе, Рис указал на линии, напоминавшие широкую колею. Следы. «Я видела их раньше. Колеи от повозок кое-где сохранились». «Да нет же, это свежие следы». Элайн нахмурилась и наклонилась, чтобы разглядеть рытвины. «Допустим, но откуда взяться повозкам?» «Их тут и нет. Думаю, это следы от безлюдей». Илайн выпрямилась, уперев руки в бока. Излюбленная поза, позволяющая ей чувствовать себя хозяйкой положения. Она наивно полагала, что тем самым может скрыть свою растерянность, но замешательство читалось в ее глазах. «Хочешь сказать, что дома переместились? Именно. Вот почему я не нашел их на прежнем месте. Дикие безлюди передвигаются. Разве такое возможно?» Если придерживаться идеи эволюции, то нельзя отрицать, что безлюди способны адаптироваться к новым условиям. У них есть нервная система, зрение, голос и слух. Так чего бы им не научиться ходить? Ездить, судя по следам, — исправила она с едва скрываемым напряжением в голосе. Все, что не поддавалось ее контролю, вызывало у Илайн осторожность. Морган Порс еще пять лет назад говорил о появлении передвижных безлюдей. Что за тип? Мой первый наставник домограф в прошлом. Тот самый, которого признали сумасшедшим? Признали, но это не значит, что он был им. Рис многозначительно посмотрел на Илайн. Многие меня считают сумасшедшим, а я разве спорю? – бросила она, пожав плечами и не сдержала издевательского смешка. Наверное, он изменился в лице и выдал какую-нибудь глупую гримасу, развеселившую Илайн. Рис поспешил вернуться к делу, чтобы скрыть неловкость. В очередной раз он вспомнил, почему избегал Элайн. Рядом с ней вся его уверенность исчезала, и в такие минуты он чувствовал себя лепичущим ребенком. Они продолжили путь в молчании, негласно придя к общему мнению, что так лучше для них обоих. Ближе к обеду им повезло наткнуться на крупного безлюдия и пополнить запасы травантов на четыре мешка. Увести их на одной платформе было нельзя. И Элайн настояла, чтобы сделать еще одну для нее. И хотя ей досталось лишь треть груза, Резердайн периодически предлагал свою помощь. «Ничего, не переломлюсь», — в очередной раз отмахнулась Элайн. «Работа в порту меня закалила. Ислу продуху не давал». Она убрала прядь волос, прилипшую к щеке. «Ты работала в порту?» — удивился он. «А чего ты так на меня смотришь?» Элайн нахмурилась и, сама отыскав ответ, протянула. О-о! считаешь, что для женщины есть одна работа на Ислу?» «Нет, я не торговала своим телом». «Я такого не говорил». «Но подумал». «Ты ошибаешься». Рис не знал, что хуже — оправдываться за то, чего не совершал, или казаться человеком, способным на подобные умозаключения. Илай оставила его в смятении и с еще большим усердием, потянув за собой деревянную платформу, двинулась дальше. Спустя время, когда пламя эмоций потухло, прерванный разговор возродился из пепла. «На Ислом для женщин работы почти нет», — сказала Илан, не оборачиваясь точно слова, — «не предназначались ему». Но притвориться парнем было легко. Я с детства донашивала одежду за братьями и привыкла считать себя такой же, как они. А чтобы получить работу в порту, достаточно согласиться, вкалывать за огрызки монет. Вот так я и стала докером. Мешки не таскала, но металлические крюки и цепи тоже не пушинки, знаешь ли. Портовые звали меня Дохляком, Не стала с ними спорить, чтобы не разрушать легенду. Рис не видел ее лица, но по голосу понял, что она улыбнулась. «Ты никогда не рассказывала о своем прошлом». «Это не входит в обязанности, Дамтер?» Элайн пожала плечами, снова сведя все к неловкому молчанию. Их беседы редко выходили за пределы рабочих. Обычно Рис делился новыми идеями, а Элайн, понимая его с полуслова, тут же предлагала варианты, как их воплотить. Раз в неделю она являлась с отчётом о безлюдях, и за этим следовали долгие обсуждения и споры двух коллег, одержимых делом. Когда Рис имел неосторожность спрашивать о ее планах на выходные или семье, она увиливала от ответа. Так продолжалось до тех пор, пока он не принял очерченные границы общения и перестал за них заступать. Любой разговор с Элайн был борьбой, которую проще избежать, нежели выиграть. Прошло ещё немного времени, прежде чем она снова заговорила. Следуя своей дикой привычке не обращаться к нему напрямую, а бросать фразы в пустоту, точно собаке — кость. Если он голоден, то должен поймать. «Странно, что мы спасаем здешние дома, бросив свои». Ее слова неприятно задели его, словно острый ноготь содрал корку с раны, когда она только начала заживать. «Я спасаю то, что еще можно спасти». На пепелище я еще успею вернуться. И когда это случится? Когда Лэрт поймет, что я не приму его условия. Ты всерьез думаешь, что он затеял все это из-за того, что ты отказал его очаровашке дочери?» Он принял это за личное оскорбление. «За обиды мстят, они воюют», — возразила Элайн. «Ласть, ресурсы, деньги — вот главные идолы богачей. За любовь и честь сражаются те, у кого ничего другого нет». «А за что воюю я, по-твоему?» «Ты не воюешь, Ри. Ты прячешься». Он почувствовал, как щеки защипало от прилива крови, точно ему влепили за трещину. Проклиная себя за то, что вообще заговорил с ней об этом, Ри сорванул вперед так быстро, насколько позволял груз за спиной. Они брели в тишине до самых сумерек. Серый пейзаж потемнел, как намокший камень, и покрылся белой плесенью тумана. Впереди замаячил силуэт пернатого дома, но и он постепенно растаял, в сгустившейся дымке. «Нужно поторопиться, пока видимость не ухудшилась», — обеспокоился Рис. «Иди вперед, пропыхтела ей поправляя веревку на плече. Она явно устала, но не признавалась в этом, а предложение о помощи принимала за оскорбление. «Нет уж. В одиночку в тумане еще опаснее». «Да брось!» — фыркнула она. «Мы живем в мире, где опасным может быть что угодно. Даже безобидные вещи. Вот моя соседка. Обожала сливы». лазила на деревья наверх, за самыми спелыми. И однажды, представь себе, ветка обломилась под ней. Упала, свихнула шею. Обычно так и случается, люди становятся жертвой того, что любят, потому что любовь усыпляет осторожность. «По-твоему, всему виной любовь к сливам?» «Ты вообще меня слушаешь?» Она остановилась и одарила его строгим взглядом. «Всё дело в страхе, о котором забываешь». разве нельзя бояться и любить одно и то же?» «Нет, это исключающие друг друга вещи», — отрезала Елайн и переплела руки на груди. «Любить — значит, хотеть быть рядом. А страх — это то, от чего ты бежишь». Она прищурилась, будто заподозрила неладное. «Почему мы вообще говорим об этом?» Ответить Рис не успел, внезапно ощутив, как изменилось пространство вокруг. Сжалось, наполнилось нарастающим гулом, знаменуя приближение грохочущей громады. Повинуясь каким-то звериным инстинктам, он обернулся и увидел, как сквозь плотное полотно тумана прорывается дом. Вначале показалась покатая крыша, затем бревенчатый бок, провал окна, напоминающий разинутый рот, полный стеклянных зубов осколков. Дом перемещался без каких-либо видимых сил, стремительно скользя по земле и подминая ее под себя. Движениями он напоминал улитку, но скоростью мог соперничать с вагонеткой, мчащейся по рельсам. «Дикий безлюдь! Надеюсь, койки и когти он себе не отрастил!» Пробормотала Элайн, перебирая пальцами петельки на браслете. У нее осталось три стекляшки с микстурой. «Достаточно, чтобы охладеть пыл дикаря. Грузи мешки, а я займусь им!» Высказывать возражение Ризу было уже некому. Элайн скинула с плеч веревки и метнулась к дому, чтобы начинить его успокоительным. Ей не впервой было справляться с непокорными безлюдями. Убеждая себя в том, что она справится сама, Рис потащил к пернатому дому две деревянные платформы с ощутимо отяжелевшей кладью. Преодолев небольшое расстояние, отделявшее его от цели, он принялся выгружать мешки. Действовать пришлось быстро. Подстроился градом, щипал глаза, но рис не позволил себе выдохнуть, пока последний мешок с травантами не оказался на борту. Мгновение спустя на землю с грохотом рухнули кровельные доски, будто их сорвало шквалистым ветром. Спасаясь от них, Элайн пригнулась. Рис бросился к ней, подхватил под руки, помог подняться. Видеть ее испуганной было так же странно, как признать факт, что три порции успокаивающей микстуры — слишком быстро растворились внутри дикого безлюдя и никак не подействовали. Они отвлеклись всего на минуту, потеряв из виду свирепую громадину, и вспомнили о ней, когда та атаковала пернатый дом. Грохот от их столкновения был оглушительным, и казалось, что стены лопнут, как яичная скорлупа. От удара пернатый дом повалился на бок, стекла в окнах разбились и посыпались внутрь. Рис выругался и через пару секунд уже очутился перед дверью, которую открыл с трудом. Пока дикий дом медленно разворачивался, чтобы напасть снова, он пробрался к панели управления и переключил тумблеры, заставив своего безлюда двигаться. Чудо не произошло. Сместившийся центр тяжести и отсутствие опоры не позволили пернатому дому даже пошевелиться. Рис упрямо продолжал щелкать кнопками и рычагами, пока его безлюдь не сотрясся от следующего удара. Огромное бревно, очевидно оторвавшееся от торца сруба, протаранило окно, уничтожив остатки стекла и чуть не придавило риза к приборной панели. Он замешкался и не сразу присоединился к Элайн, которая принялась таскать мешки с травантами на другую сторону, используя их в качестве балласта. Вдвоем они переместили и закрепили груз на стальном крюке, предназначенном для строп. Чтобы пернатый дом взлетел, следовало вернуть его в вертикальное положение. Воспользовавшись минутой затишья, когда дикий дом снова отступил перед очередным ударом, они вытолкнули бревно наружу, а затем сделали из него рычаг, приладив под безлюдя. Податливая почва промялась под тяжестью деревянного столба, облегчив им задачу. Они едва успели забраться в дом, когда дикая громадина обрушила новый удар. Всю его силу на себя приняло бревно. И в момент столкновения, когда пернатый дом содрогнулся, Риз переключил тумблеры, регулирующие наклон. Все произошло за считанные секунды. Удар, резкий толчок, сильный импульс, подкинувший безлюдье в воздух, и медленный набор высоты. Стены трещали, словно мокрые поленья в костре. Под пернатой крышей натужно кряхтели механизмы. Тумблеры щелкали под пальцами Риза, управляя домом, взмывающимся выше. Торжество момента прервал строгий голос Элайн. «Ты что делаешь?» «Мы улетаем», — ответил Рис. Предрекая ее возражение, он добавил. «Я не могу рисковать безлюдям». «Ри, очнись! Ты рискуешь человеческими жизнями!» Сама же говорила, что я сумасшедший. «На лбу себе это напиши!» Она попыталась оттеснить его от панели, но Рис выставил локоть, чтобы не позволить ей дотянуться до тумблеров. «Дом поврежден, выпалил он, надеясь убедить Элайн, прежде чем она отвоюет место. «Если приземлимся, уже не взлетим. У нас на борту с десяток мешков, чтобы спасти городских безлюдей. Мы разве не за этим здесь?» «Хочешь бросить Флори и Десса там? В компании Дикого дома?» «Он агрессивен к безлюдям, а не к человеку», — упрямо продолжил Рис. Оставим послание. Мы вернемся за ними утром». Ее лицо пылало от гнева. Однако тратить время на споры и Илайн не стало, видя решимость Риза. Усевшись на пол, она сняла ботинок, вытащила из браслета последний пузырек с вязкой бурой жижей и зубами откупорила его, после чего выплюнула крышку. В ее действиях было столько же небрежности, сколько кошачьей грации и достоинства. Он мог бы наблюдать за ней дальше, если бы не проблемы в управлении. Удерживать безлюдя в воздухе становилось все труднее. Ветер норовил унести его в сторону, балласт тянул вниз. Ризу казалось, что Элайн писала свое сообщение слишком долго, хотя на мыске обуви поместилось лишь одно слово «Ждите». Недолго думая, она стащила второй ботинок, где коряво написала «Нас». Затем пара обуви, связанная шнурками, вылетела в окно. Проверить точность попадания не удалось. Плотный туман уже заволок пустошь, и ориентироваться они могли только по компасу. Как только Элайн сбросила послание, рис переключил тумблеры, и пернатый дом, набрав высоту, устремился на запад. С осознанием того, что теперь безлюдь в безопасности, рис устало закрыл глаза. Спокойствие ему хватило на несколько жалких секунд, после чего он вновь сосредоточился на полете. Какое-то время они молчали, пытаясь свыкнуться с мыслью, что произошло. Рис больше не мог вынести этой недосказанности, в которой ему мерещилось осуждение, и признался. «Я должен спасти, что осталось. Пернатый дом нужен мне, чтобы вернуться в Делмар». «Не объясняй», — прервала его Илайн с мягкой улыбкой, мелькнувшей и тут же погасшей за напускной серьезностью. «Я все равно последую за тобой». Он решил, что ослышался потом, что не справился с управлением и, разбившись о землю, доживает последние минуты в агоническом бреду. Осторожно прикоснувшись к руке Элайн, он убедился в реальности происходящего. Пальцы скользнули к запястью, поймали учащенный пульс и, обойдя свежие ссадины, загрубевшие царапины и шелушащиеся пятнышки от химикатов, с которыми она работала, спустились ниже, к костяшкам, где кожа была нежной и бархатистой, как крылья бабочки. С губы Лайн сорвался тихий вздох Ирис заметил, что от темно-бордовой помады остался только контур, похожий на след от вишневого сока. Я последую за тобой, прослежу, чтобы ты не убился. Она высвободила руку и снова стала собой резкой волевой и свободной лайн, диким безлюдям, который невозможно ни постичь, ни укротить.